Глава сороковая. Троллидис отыскал Сири на зеленой лужайке двора, где она наслаждалась трапезой. Она проигнорировала его, сосредоточившись на выставленных перед ней блюдах. Сири решила, что море – это нечто странное. Что еще можно сказать про место, породившее существ с такими изогнутыми щупальцами? Бескостными телами. И других с иглами на коже… Она ткнула вилкой в то, что местные называли огурцом, хотя по вкусу оно нисколько не напоминало этот овощ. Она попробовала каждое блюдо, закрыв глаза и сосредоточившись на вкусе. Некоторые явства были не так плохи, как другие. Но ни одно из них ей не понравилось. Морепродукты просто не казались ей аппетитными. «Мне будет трудно стать истинной халандренкой», решила Сири, потягивая фруктовый сок. К счастью, сок был превосходным. Разнообразие и вкус многочисленных халандренских фруктов впечатляли так же, как и странности морских обитателей. Трелядис прочистил горло. Верховный жрец короля бога не привык ждать. Сирикевком повелела служанкам принести новые блюда. Сизиброн учил жену столовому этикету, и она хотела попрактиковаться. Привычный королю богу способ трапезым откусывать маленькими кусочками и никогда ничего не делать, хорошо подходил для дегустации новой еды. Сири хотела как следует познакомиться с Халандреном, его традициями, народом и вкусами. Она заставила служанок больше разговаривать с ней и собиралась встретиться с другими богами. Увидев прогуливающегося вдалеке гимна света, она дружески помахала ему рукой. Он казался необычно озабоченным и не подошел побеседовать, а только помахал в ответ. «Жаль, что у меня нет предлога заставить Ролидиса подождать еще дольше», – подумала Сири. Верховный жрец снова прочистил горло, на этот раз более требовательно. Она, наконец, поднялась и жестом велев служанкам немного отойти. «Вы не откажетесь прогуляться со мной, ваше святейшество?» – беспечно поинтересовалась Сирия. Она томно прошла мимо него в своем роскошном фиолетовом платье со шлейфом из тончайшей ткани, который заструился по траве позади нее. Жрец догнал ее. «Я должен с вами кое о чем поговорить». «Да». Кивнула она. Я об этом догадалась, потому что вы сегодня уже несколько раз посылали за мной. Вы не пришли, заметил Тролидис. Мне кажется, что супруги Короля Бога не следует приобретать привычку, отвечать на требования и торопиться навстречу. Кто бы они не просил? Тролидис нахмурился. Однако, продолжила она, разумеется, у меня найдется время для Верховного жреца, если он придет побеседовать со мной. Выпрямившись во весь рост, он пристально посмотрел на нее. «Сегодня мантия на жреце была голубая с медью, цвета короля бога на этот день. Вам не следует видеть во мне врага, ваше высочество». Сири кольнула беспокойство, но ей удалось не позволить волосам побелеть. «Я не вижу вас, врага», — ответила она. «Я просто устанавливаю некие правила, которые надо было говорить с самого начала». По лицу тралидиса скользнула тень улыбки. «Что?» — изумила Сири. «Почему он так реагирует?» Жрец склонился к ней и произнёс внезапной снисходительностью. «Неужели? Вы очень мало знаете о том, что вам полагается, ваше высочество». «Проклятие!» Пронеслось у неё в голове. «Как ему удалось так быстро перехватить инициативу? Я могла бы сказать то же самое о вас, ваше святейшество». Над ними нависала темная громада дворца. Его непроглядно черные блоки казались кубиками, сложенными ребенком и спалином. «Да?» – глянул на нее Троллидис. Я почему-то в этом сомневаюсь. Сири снова пришлось подавить всплеск беспокойства. Жрец опять улыбнулся. – Погодите, – подумала Сири. – Он словно читает мои эмоции. Словно может видеть… Ее волосы не меняли цветом, по крайней мере заметно. Сири глянула на троллейдиса, пытаясь понять, в чем дело, и обнаружила нечто интересное. Трава вокруг жреца оказалась на оттенок ярче. «Дыхание!» – поняла Сирия. «Конечно, оно у него есть! Он же один из самых влиятельных людей королевства!» Говорили, что обладатели множества дыханий способны видеть самые незначительные изменения цвета. Может, он в самом деле читает ее эмоции по едва заметному оттенку волос? Вот почему он всегда вел себя так снисходительно. Мог ли он видеть ее страх? Она стиснула зубы. В юности она игнорировала упражнения, которые постоянно выполняла Вивена, чтобы убедиться в полном контроле за волосами. Сири была эмоциональной, люди могли распознавать ее чувства, даже не глядя на волосы, поэтому она решила, что ей нет смысла учиться управлять королевскими локонами. Тогда она не представляла, что такое двор богов и люди, наделенные силой биохромы. Ее наставники были умнее, чем думала Сири, как и жрецы. Теперь она понимала, что наверняка Трелядис и прочие изучали значение всех оттенков волос и их изменений. Сири решила вернуть беседу в прежнее русло. «Не забывайте, Трелядис, что именно вы пришли повидать меня. Очевидно, какая-то власть у меня есть, если я даже верховного жреца могу заставить поступать согласно моим желаниям». Он бросил на нее ледяной взгляд. Сосредоточившись, Сири постаралась удерживать совершенно черный цвет волос. «Чёрный для уверенности». Она смело посмотрела жрецу в глаза, не позволив локонам даже чуть-чуть изменить оттенок. Наконец он отвернулся. До меня дошли тревожные слухи. «Да?» «Да». «Похоже, вы более не исполняете супружеский долг. Вы беременны?» «Нет», — ответила Сири. «Пару дней назад ко мне пришло женское недомогание. Можете спросить у служанок». «Тогда почему вы перестали пытаться?» «А что?» – беспечно поинтересовалась Сири. «Ваши шпионы соскучились по ночным представлениям?» Трилидис слегка покраснел. Он посмотрел на Сири, но та все еще удерживала волосы совершенно черными, без единого проблеска, белого или красного цвета. Похоже, уверенность жреца поколебалась. «Вы дристы!» – выплюнул он. «Живете в своих высокогорьях, в грязи и бескультуре, но все равно считаете себя лучше нас. Не судите меня, не судите нас. Ничего вы не знаете». «Я знаю, что вы подслушивали у покоев короля бога». «Не просто подслушивали», — уточнил Троллидис. Первые несколько ночей шпион сидел в самих покоях. Сири не сумела скрыть румянец. Волосы остались по большей части черными». Но если у Троллидиса достаточно биохрома, чтобы различить слабые изменения, он должен заметить оттенок красного. «Я прекрасно осведомлен о том, каким отвратительными вещами учат ваши монахи». Троллидис отвернулся. «О том, в какой ненависти вас воспитали. Вы действительно думаете, что мы позволили бы Идриски встретиться с самим королем богом наедине, без надзора? Мы должны были удостовериться, что вы не собираетесь его убить». Мы до сих пор в этом не убеждены. «Вы сегодня удивительно откровенны», – заметила Сирия. «Я просто говорю о том, что мне следовало прояснить с самого начала». Он остановился в тени огромного дворца. «Вы здесь незначительны в сравнении с нашим королем-богом. Он все, а вы ничто. Как и все мы». «Если Сизиброн столь важен?» – подумала Сирия, встретив взгляд Тролидиса. «То почему вы планируете его убить?» Она не отвела глаза, хотя та девушка, которой она была всего несколько месяцев назад, уже отвернулась бы. Когда она чувствовала слабость, то вспоминалась и Зеброном. Тролледист руководил заговором, призванным подчинить, контролировать, а потом убить своего же короля-бога. Сири хотела выяснить почему. «Я намеренно перестала заниматься сексом с королем-богом. Для сохранения черного цвета волос потребовалось усилие». «Я знала, что это привлечет ваше внимание». Она и в самом деле прекратила еженочные представления. К счастью, реакция Троледиса доказывала, что жрецы поверили в ее игру, и за это Сири благодарила удачам. Возможно, они до сих пор не ведают о том, что она способна общаться с Сизиброном. Сири проявляла большую осторожность, когда разговаривала шепотом по ночам, и часто для поддержания обмана тоже писала. «Вы должны произвести на свет наследника», — сказал Троледис. «Или что?» «Почему вы так его жаждете, Трилидис? «Это вас не касается», – ответил он. «Достаточно сказать, что у меня есть обязательства, которые вы не способны постичь. Я подчиняюсь богам и исполняю их волю, а не вашу». «Что ж», – заметила Сирия, – «последнее утверждение придется слегка переделать, если вы желаете получить наследником». Трилидису определенно не нравился поворот беседы. Он посмотрел на волосы Сири, но ей как-то удалось не показывать ни единого знака неуверенности. Жрец снова взглянул ей в глаза. «Вы не можете меня убить, Треледис», — сказала Сири, — «если хотите наследника королевской крови. Не можете запугать меня или принудить. Только король-бог это может, а мы оба знаем, каков он». «Я не понимаю, что вы имеете в виду», — произнес Треледис ровным тоном. «Да перестаньте!» Вы и впрямь считали, что я смогу спать с мужчиной и не заметить, что у него нет языка? Что он, по сути, ребенок? Я даже сомневаюсь, может ли он посетить уборную без помощи слуг. Трилядист вспыхнул от гнева. А ему не все равно. Отстраненно отметила Сирия. По крайней мере, оскорбление короля бога оскорбляет и его. Он более набожен, чем я ожидала. Похоже, дело было не в деньгах. Полной уверенности у Сири не было, но она подозревала, что Тролидис не из тех, кто продает свою религию. Какими бы ни были причины происходящего во дворце, они имели какое-то отношение к истинной вере. Раскрывать то, что ей известно о Сизиброне, было рискованным ходом. Сири решила, что у Троллидиса в любом случае возникнут подозрения на этот счет. Но все же лучше сделать вид, что она считает Сизиброна глупцом с детским разумом. Выдать одну часть информации и вести в заблуждение другой. Если они будут думать, что король кажется ей глупцом, то они заподозрят о существовании заговора между ней и ее мужем. Сири не была уверена в том, что поступает правильно. Но она должна научиться. или Сизиброн проиграет. А учиться можно только на практике. Сири обладала немногим, зато у нее было то, что нужно жрецам. И ее лоном. Похоже, с этим козырем она могла играть, ибо Треллидис подавил гнев и нацепил маску спокойствия. Он перевел взгляд на дворец. «Много ли вы знаете об истории этого королевства? После отбытия вашей семьи, разумеется». Сирина хмурилась, удивленная таким вопросом. «Вероятно, больше, чем ты думаешь», – пронеслось у нее в голове, но вслух она сказала «не слишком». «Повелитель-даритель мира возложил на нас бремя», – сказал Траледис. Он дал нам сокровище, которое ныне хранит Король Бог. Столько биохроматического дыхания, сколько не видел никто. Более 50 тысяч дыханий. Он повелел нам хранить их. И он снова повернулся к Сири. И предупредил, чтобы мы их не использовали. По коже Сири пробежал холодок. Я не жду, что вы поймете причины наших поступков. Продолжил Трилидис. Но это было необходимо. Необходимо держать человека в заключении? — бросила Сири. — Лишить его способности разговаривать, сделать взрослого мужчину вечным ребенком, Он даже не понимал, что надо делать с женщиной. — Это было необходимым, — повторил троллейдист, стиснув зубы. — Вы, дрессы, даже не пытаетесь понять. Я долгие годы имел дело с вашим отцом, и я чувствую в нем тоже невежественное предубеждение. — Он меня провоцирует подумала Сири, подавляя эмоции, что казалось труднее, чем она ожидала. «Верить в острое, а не в ваших живых богов, не невежество. Между прочим, именно вы отреклись от нашей веры и пошли по легкому пути». «Мы следуем Богу, который защитил нас, когда ваш острое, незримая, неведомая сущность оставил нас на волю колада разрушителя Даритель мира возвратился к жизни с определенной целью». Остановить войну между людьми, вернуть мир Халандрен. Он посмотрел на Сири. Его имя свято. Именно он даровал нам жизнь, Сосуд. И попросил лишь об одном – позаботиться о его силе. Он умер, чтобы дать ее нам, но потребовал, чтобы мы сохранили ее на случай, если он снова возвратится и будет нуждаться в ней. Мы не могли позволить использовать ее. Не могли позволить осквернить ее. «Даже нашему королю-богу!» Он замолчал. «Но каким образом вы передаете сокровище? Подумала она, порываясь спросить об этом. «Не слишком ли много она выдаст таким вопросом?» Троллидис наконец продолжил. «Теперь я вижу, почему отец послал вас, а не другую дочь. Нам надо было изучить всех принцесс, а не только старшую. Вы гораздо способнее, чем нас заставили поверить». Это утверждение стало для Сири неожиданностью, но ей удалось сохранить цвет волос. Жрец со вздохом отвернулся. Каковы ваши требования? Что надо сделать, чтобы вы вернулись к своим и женочным обязанностям? Мои служанки? ответила Сири. Я бы хотела заменить главных служанок женщинами из Панкаля. Вы недовольны своими служанками? В основном довольна, сказала Сири. «Мне просто кажется, что с панкальками у меня больше общего. Они, как и я, живут вдали от своего народа. Кроме того, мне нравится их коричневая одежда». «Разумеется». Триллядис явно решил, что просьба продиктована ее едвийскими предрассудками. «Холандренские девушки могут исполнять те обязанности, что доставались панкалькам», — сказала Сирия. «Не надо забирать их у меня. Собственно, я хочу продолжать общаться с некоторыми из них. Однако основной состав служанок, те, которые всегда меня сопровождают, — Должен быть из Панкаля. «Как я и сказал», — кивнул Тролидис. «Это будет исполнено. В таком случае вы вернетесь к своим обязанностям?» «Пока да», — подтвердила Сири. «Вы получите еще несколько недель». Жрец нахмурился. Но что он мог поделать? Сири улыбнулась ему и пошла прочь. Она была не слишком довольна тем, как прошла беседа. Да, она добилась победы, но еще больше настроила против себя Тролидиса. «Сомневаюсь, что он мне будет симпатизировать, что бы я ни делала». Решила Сири, возвращаясь в шатер. «Но может, это и к лучшему». Она так и не узнала, что может случиться с Изиброном, но хотя бы убедилась в том, что жрецами можно манипулировать. Это кое-что значило, хотя Сири сознавала, что ступила на опасную почву. Она вернулась к еде, решив попробовать еще одно блюдо из морепродуктов. «Нужно стараться как можно больше узнать о Халандрене». Но если жизнь Сизиброна окажется в опасности, то она увезет его прочь. Она надеялась, что если панкальцы Синепалова получат более заметное место в ее свите, это облегчит побег. Она надеялась на это. Вздохнув, Сири поднесла губам новый кусочек и продолжила дегустацию.